Екатерина Минаева, умница, Корги ведет расследование. Пока сын обдумывал, какой угол в квартире лучше подойдет для собаки, а мама выбирала место, чтобы упасть в обморок, на крыльце раздалось постукивание. Владислав Крапивин, белый щенок ищет хозяина. Глава первая. 25 июня Никита, поторапливайся, нумерация вагонов с хвоста. Нам в самый конец шлепать. Да иду я, иду. Вот почему мне так везет. Год закончил без строек, даже математику вытянул. И хоть кто-нибудь бы меня спросил, Никита, как ты хочешь лето провести? Их вообще не интересует, чего я хочу. Я должен то-то и то-то, а больше ничего. Вот исполнится мне двадцать один год. Накуплю себе мармеладок и ливну куда-нибудь далеко. Один. Шутка. Не совсем один. С собакой. Пусть я буду один, раз они так за меня решили. Но собаку-то можно завести. Им теперь вообще должно быть все равно. Не до меня. Могу хоть крокодила заводить, лишь бы учился и шапку надевал. Родители разъехались внезапно год назад. Они так захотели. Они, видите ли, не могут друг с другом. А еще говорят, что у меня переходный возраст. Это у них переходный. Папа переехал на дачу, а мы с мамой остались в московской квартире. Мама каждый день ходит на работу, а я все чаще хожу к бабушке. Еще совсем недавно все было по-другому. День рождения вместе. Поездки вместе. А по вечерам монополия. Я захватывал целиком оранжевый участок. Лучше, конечно, вместе с голубым, и строил, строил. Сначала домики, потом отель. Когда мама с папой попадали ко мне на участок, им приходилось платить мне монопольными деньгами. Больше всего мне не хотелось, чтобы попались Житная улица или Новый Арбат, потому что на них в игре никто никогда не заходит. В общем, мама с папой мне поддавались, менялись карточками. в концу игры я становился богатеньким Буратино, так папа говорил, а они в долгах и с заложенными участками. Круто. А теперь нет. С днем рождения, конечно, поздравляют, а мне их поздравления ни к чему. Неужели нельзя все вернуть, как раньше было? Монополия уже столько пылится на полке. Пошел к Мажаровскому в гости. Там филька был. Инета нет, авария на линии. Они мне говорят такие типа: Давай в монополию сыграем. У Мажаровского монополия какая-то новая, продвинутая. Там нет бумажных денег, как в моей. Игрокам выдаются пластиковые карточки. Есть специальный такой считывающий аппарат. Все по-взрослому, короче. Но я играть не захотел. Настроения не было. Чуть не расплакался. Вот бы ребята что подумали. Нюня. Одноклеточный. Сами они тупоклеточные. Посмотрел бы на них. С Мажаровским, Вон родители носятся и с Филькой. А я не нужен никому. Просто у них родители не разъезжались. Раньше, когда родители меня спрашивали, кем я хочу стать, в какую секцию меня записать, куда пойдем гулять, куда поедем, то меня это только бесило. А теперь я понял. Ведь раньше они заботились обо мне, а теперь только о себе. Нет там до меня дела, не хотят они знать, что я думаю. Если спрашиваю, чем интересуюсь, то это только так, для вида. Ответ им не нужен особо. Раньше мое мнение их интересовало, а теперь... А теперь у каждого своя жизнь. А мне, по-моему, в этой их новой жизни места нет. К бабушке отправляют. Страшно подумать, куда бы меня отправили, если бы бабушки не было. На Колыму с глаз долой. Вот такое отношение. Зачем тогда было спрашивать, что мне подарить на день рождения? Чтобы все наоборот сделать? Я спокойно попросил корги. Мне они нравятся. Прикольные и веселые собаки. И если бы у нас была корги... Мы бы вообще по-другому жили. Может быть, даже монополия бы не пылилась. Я питомники изучил. Звонить как-то крипово было, а я взял и набрал. А что толку? Надо было видеть мамины глаза. Никита, ты уже взрослый. Ты должен сам понимать, что это большая ответственность, и это все ляжет на меня, а мне не хочется помимо тебя еще и скорги возиться. Если уж на то пошло, то мама со мной давно не возится. Все это бабушке достаются. Мама только вечером меня от бабушки забирает. Если уроки не сделал или оценки какие-то не такие, агрится. Точнее, нравоучения читает. Это еще хуже. Я тогда сижу и молчу. Жду, пока она закончит. Не надо со мной возиться. А собакой я сам буду заниматься. Ну, правда. Ну, мам. Я думал, что у меня к маме свой особый подход есть. Это все из-за секретного рукопожатия. Мы с ней давно договорились. Если кто-то из нас пожмет руку три раза, это означает «я тебя люблю». Что бы ни случилось, даже если мы поссорились, даже когда в детском саду я подрался с Богданом, думал, вот мама придет, будет злиться, а она пришла, обняла и сказала на языке жестов наше тайное «я тебя люблю». Но это все раньше, тогда, когда по вечерам монополия и везде вместе. Сейчас все с ног на голову, хоть ты жми руку, хоть не жми, Позанимайся лучше математикой. Это тебе для экзаменов понадобится. И еще про Олимпиаду подумай, когда ты будешь готовиться. Меня это раздражает. Ощущение, что основных таргетов у мамы два. Первый, я хорошо учусь, второй, выходя на улицу, надеваю шапку. Другие вопросы маму вообще не интересуют. Почти. Еще Олимпиады. Итого, домашка, Олимпиада и шапка. Вот три составляющие моей спокойной жизни. Сначала еще про еду спрашивала, типа, поел или нет. А сейчас и это не интересует. Знает, что у бабушки я голодным не останусь. Мама, это все полный бред. Просто школа хочет галочку получить. Вот пусть получит галочку, а не минус напротив твоей фамилии. Прочерк будет, если не приходить. А если прийти и написать плохо? Вот чтоб подумали. А почему Никита всегда хорошо писал Олимпиада, а теперь плохо? Вызовут родителей. Будут беседы проводить. Пусть родители тоже послушают. А то только я выслушиваю. А потом все по-новой. Домашка, Олимпиада, шапка. И так лето. Лето вместо шапки бейсболка, чтобы не напекло. И с каникулами засада нарисовалась. Я даже не стал никому рассказывать, куда еду. Точнее, куда родители меня отправили. Не потому, что скрываю, а потому, что не знаю. Как вообще об этом кому-то можно сказать? В каких словах и выражениях? Кринж полный. Вот Мажоровский уехал в Испанию. Филька с семьей в Турцию, Ксюха в языковой лагерь. С Ксюхой мы вроде как дружим. Я ей каждый день звоню после школы. Нет, не влюбился, домашку не люблю записывать. А в электронном дневнике ее позже выкладывают. Звоню Ксюхе. Она, небусь, думает, что я домашку для отвода глаз спрашиваю, чтобы позвонить. А, пусть думает. Я тоже просил меня в лагерь отправить. В обыкновенный подмосковный лагерь. Я там уже был раньше. Остались знакомые. Но мама упустила шанс с документами. То ей некогда, то забыла. Смену уже набрали. А сама мне сказала, что я уже из лагеря вырос. Мой возраст не набирают. Такие поверил. Паль какая-то. Колька и Гриша едут? В прошлом году мы отлично отдохнули. Даже папа заметил, что я повеселел. А какую мы королевскую ночь устроили? Вожатки предупреждали, что никакой королевской ночи не будет. Все это запретили. И чтобы мы даже не думали и ложились спать по-хорошему. Ну да, конечно. Не для того я зубы только по утрам чистил. Пасту прямо чуть-чуть выдавливал. А всю вечернюю про запас оставлял. Чтобы в королевскую ночь просто спать? Первым делом мы пошли Юльку мазать. Юлька — это Юль Васильевна, самая молодая вожатая в лагере. Она у девчонок аэробику ведет. Прокрались мы к ней в комнату, думаем, спит. Только пасту приготовили, а нас сзади как кто-то начнет гелем для душа поливать. Оказалось, что в кровати Юльки нет, там только одеяло свернутое. Она нас ждала за дверью, караулила. Мы еле-еле сдержались с Гришкой, чтобы не заорать и жабу не разбудить. «Жаба — это жаба Жабовна, то есть Жанна Жановна, старшая вожатая. Если проснется, всем мало не покажется». На цыпочках из комнаты вышли. Все мыльные от этого геля. Юлька потом сказала, что это не гель была, а шампунь Кря-Кря. Для маленьких. Вот дает. Юлька с нами пошла пастой остальных мазать. Утром все толком отмыться перед отъездом не успели. Жаба злилась и пыхтела, но недолго. Отъезд в 8 утра а ей на вторую смену оставаться. Так что папа правильно заметил. Я повеселел, вздохнул свободно. Мне возвращаться совсем не хотелось. Я даже не соскучился. Глаза бы мои не видели эту пыльную монополию на полке. Позавчера мне Гриша ЛС в WhatsApp кинул. — Никитос, мы с Коляном в первой смене. Ты с нами или против нас? Мне что ему ответить? — Может, примерно так? Я еду с бабушкой к ее подруге, тете Розе, в Сочи. Мы даже не на самолете летим, на поезде поедем. Потому что у бабушки гипертония, сосуды слабые. Она пожарила курочку, завернула в фольгу. У нее термос с чаем, бутербродики с колбаской и порезанные на кусочки фрукты для внучка. Газировку не берем, потому что она вредная. А вы там как-нибудь без меня пейте на полдник свой кефир в столовой. По ночам пугайте девчонок стуком в окно и мигающим фонариком. Даже анекдот вспомнил. Пришел, значит, сын с родителем в ресторан быстрого питания. Отец такой, что тебе ребенок заказать? Сын, ну, давай картошку фри, чизбургеры, колу. Отец, окей, заметано. Подходит на кассу. Мне картошки три, только нормальные, дайте круглые. Кассершая желание клиента для нас закон. И кладет ему на поднос три сырые картофелины. «Отец, что там еще?» «А, да, чиз. Сыр, короче, положите». «Кассирша, сыр тоже можем положить». «Отец, так, ну колу вредно, дайте простую воду». Вот и получил сын на обед вместо чизбургера колы и картошки фри, три сырые картофелины, треугольник плавленного сырка и бутылку воды. «И у меня не лучше. Вместо лагеря, друзей, летнего отдыха, Сочи, бабуля и Джи-Джи. ты -Джи. Джи -Джи это из игры». Когда проигрываешь, говорят, good game, GG, типа спасибо за хорошую игру и все просто замечательно. Бабуль, не хочу я никуда ехать. Бабушку просто так не проймешь. По-моему, в нашей семье у нее самый сильный характер. Я ей как-то загадал загадку угадай, говорю слово: ноля начинается, ногушка кончается. Что это? Она мне отвечает Телефон. А потом взяла и задачу по математике быстрее меня решила. Ну как это вообще? «Никита, не смеши бабушку. Я тоже не хочу. Надо. Иногда нужно взять себя в руки и вытащить из привычного окружения. А почему нельзя вытаскивать себя туда, где хотя бы друзья? И движуха какая-то?» «Никита, ну ты как маленький. Ну какие могут быть проблемы с друзьями и этой самой, как ты смел заметить, движухой в курортном городе?» «У бабушки точно с движухой проблем не будет». Но когда с ней по улице идем, почти все здороваются. И не просто здороваются, а говорят типа «Здравствуйте, Тамара Дмитриевна!» Прямо вот так, по имени-отчеству. Как будто не бабушка, а президент идет. Это ее просто по старой работе знают. Она раньше на меховой фабрике работала. Никаких, бабуль, что ты! Особенно, когда приходишь на пляж в шесть утра, а в девять уже сидишь дома. Прячешься от активных солнечных лучей. «Целых два часа пляжного отдыха и общения с друзьями в клубе «Кому за шестьдесят «Мне кажется, или ты не в духе?» «Между прочим, тетя Леся тоже ходит загорать, только до восьми часов, а ей всего-то 53. Я с трудом представлял себе тетю Лесю, которой 53, но с каждым шагом оказывался к ней все ближе. Имел все шансы познакомиться в кратчайший срок. Мы шли вдоль поезда и оказались возле нашего вагона. На входе спрашивали документы. Бабушка раскрыла молнию в сумочке, из сумочки достала еще одну сумочку, а из нее розовую папочку на заклепках. За нами уже успела собраться очередь, но никто не рискнул здоровьем пролезть вперед Тамары Дмитриевны. Бабушка отдышалась, вытащила, наконец, из папки наши документы, и мы прошли в вагон. В вагоне с нами оказалась целая группа младших школьников. Их родители отпустили в лагерь на море. Одних, их, без бабушки. Они галдели, тыкали в телефоны и выглядели вполне самостоятельными. На перроне стояли их родители. Провожали. Вот ребята меня года на четыре младше, и то в лагерь едут одни. Я это даже не бабушке сказал, а так просто пробубнил от безысходности. Подумаешь, лагерь, я специально твоих родителей отговорил от лагеря. «Что там в этих лагерях? Вожатым на все наплевать, а дети пробуют алкоголь и курят». «Рилли? Really? Она отговорила маму, я не верю. Мама никогда раньше бабушку не слушалась». «А вдруг и правда? Если бы не бабушка, я бы завтра сидел в автобусе рядом с Гришкой, разговаривал бы про Фортнайт, а может, и Юлька бы с нами в смену попала. Мы теперь знаем, что надо за дверью следить». «Что вы такое говорите?» Я сначала даже не понял, кто это возмущается. Мысленно я уже почти доехал до лагеря. Оказывается, в купе со мной бабушкой сидела вожатая. Она сопровождала детей в лагерь. Совсем не была похожа ни на Юльку, ни тем более на жабу. Ей было лет сорок. Светлые волосы, стрижка коры. Я почему-то решил, что она какая-то спортсменка или тренер. Похожа на школьную училку по физре. «Сейчас все по-другому?» «Дети под присмотром. На каждые семь человек вожатый. Мы играем в развивающие игры, слушаем интересные лекции, у нас концерты. В этот раз планируем обучение по спортивному ориентированию на местности, а вечером мастер-класс по хип-хопу, стрит-дэнсу и световое шоу. Вот везет им. Я люблю дискотеки. Не то чтобы я танцор какой-то, нет. Танцами я никогда не занимался. Просто слушаю музыку. Иногда смотрю прикольные движения в интернете. Они как-то сами собой запоминаются. Папа однажды увидел и сказал, что это я в бабушку пошел, будто бы бабушка была как самая настоящая Айсидора Дункан. Погуглил, наткнулся на Дункана Маклауда. Решил, что папа совсем уже. Дункан Маклауд на бабушку совсем не похож. А потом в школе Есенина проходили. Я понял, что никакой это не Дункан Маклауд, а Айсидора Дункан, танцовщица такая. В нее поэт был влюблен. У меня-то танцы совсем другие. Я тогда обиделся и на отца, и на бабушку, и больше при них движения не показывал. В лагере мы ходили на дискотеку. Меня там никто с бабушкой не сравнивал, наоборот, говорили «Кул, бро! Где так скиллы прокачал?» Только медляки меня дико бесили. Фу! Все встанут и смотрят друг на друга, кто кого пригласит. А иногда говорят «белый танец», девочки приглашают мальчиков. Гришка в туалет убежал прятаться, а я сначала не понял, стою себе. Подходит ко мне Аленка и говорит «пошлите потанцевать» и все такое. Я как представил, что мы с ней выйдем на середину танцпола, где никого нет, и давай в танцы кружиться, а все на нас будут целую песню пялиться. «Нет уж, спасибо» и не пошел с Аленкой танцевать. А она как будто застеснялась и исчезла по-быстрому. Лучше так. Потом будут обсуждать. Это всегда так. Один раз позвонил — влюбился. Пару слов сказал — встречаешься. А если танец танцевал, то это все равно, что женился уже. А бабушка мне и говорит, не обращая на вожатую спортсменку никакого внимания. — Мы тоже можем с тобой в шарады сыграть, если ты, конечно, хочешь. «На дискотеку Роза проведет. Я и сама с удовольствием схожу. Зря, что ли, я с собой столько платьев набрала. Вот помнишь эту, как ее? Э, такую симпатичную женщину из мультика». «Ты про кого? Про Золушку или про Рапунцель?» «Ой, Никита, не смеши бабушку. Я про маму дяди Федора, которая выступала на телевидении и еще на лыжах каталась. Такая яркая женщина. Уж очень она мне нравится». Вот ее, между прочим, папа на курорт возил. А меня никто никогда не возил, слышишь? У меня вся надежда только на тебя, Никита, только на тебя. Папа рассказывал мне, что в детстве он ездил с родителями, то есть с моей бабушкой и дедушкой, первый раз на море. В Анапу. Путевка на 21 день. Красота. Дед как приехал в черном пиджаке. Так весь 21 день в этом пиджаке и проходил. На море не был ни разу. Зато ходил на рыбалку, на речку Анапку. Там клевали карась и какая-то рыба, похожая на камбулу. Трэш, конечно. Кому Турция, кому Испания, кому лагерь языковой. А меня впереди еще и дискотека с бабушкой ожидает. За деда отдуваться. Ему, значит, карась на Анапке, а мне на дискотеку идти с бабушкой. Представляю. Привет, брод, и с кем здесь? Да я тут с девчонками, с бабой Томой, с бабой Розой. — А вот, кстати, и они. — Запрусь в комнате и выходить не буду, чтобы не позориться.